Часть шестая, глава 30. Человек без имени. А ты можешь, спросил брат, подремать, как штирлиц, несколько минут и проснуться бодрячком? Я еще лучше могу, отозвался я, засыпая. Отключиться прямо сейчас и очнуться завтра к обеду. На ужин тот, что вместо обеда Был подан здоровенный стейк. Поначалу я решил, что маловато будет. Чуть позже, что в самый раз. В итоге все-таки осилил его и понял, что обожрался. Перебрался в кресло, закрыл глаза и отключился, как настоящий штирлиц. Юрка пообещал растолкать меня через полчаса, но дал добрая душа поспать целых полтора. Кофе и покрепче. Потребовал я, взявая его всю пасть. Осилил чашечку, закурил и немного пришел в себя. — Говори. — Не так давно, — начал борщись от дыма брат, — у меня из-под носа увели одну работенку. — Так, наверное, бывает, — предположил я. — Не в этом дело, — пояснил он. Уж больно нагло это было сделано. Я уже почти договорился с заказчиком, и вдруг такое... Кто бы это мог быть? Да понятия не имею. В другой раз заказчик по причине дурной крутости устроил что-то вроде тендера. Не в в правилах в таком непостребстве участвовать. Но решил попробовать. Очень хотелось посмотреть, не проявится ли кто. И как? Нормально. Подлил мне еще кофе. Тендер я выиграл, хоть и с трудом. Такое было впечатление. Чуть позже об этом. Потом мы еще пересеклись, и что, понимаешь, меня удивило, что в нашей работе нет смысла сталкиваться лбами. Заказов хватат на всех. — О впечатлении? — напомнил я. — Ах, да. Начало казаться, что кто-то хочет захватить всю поляну. — Ух ты! И еще на той стороне появился исполнитель твоего, не побоюсь сказать, уровня. — Давно? — спросил я. — С полгода. Как же он красиво в одном банке сработал. Если бы ты в то же самое время не трудился на Дальнем Востоке, точно решил бы, что братец взял халтурку. И что он в том банке натворил? Грохнул кого? — Если бы. Юрка не смог сдержать восхищения. Проник посреди белого дня в центральный офис, почти час беседовал с председателем правления, и удалился с его персональным ноутбуком, абсолютно нигде при этом не засветившись. «Насчет охраны все понятно», — заявил я. «Те еще лопухи в дорогих костюмах. А как насчет видеонаблюдения? В банках, насколько мне известно?» «Не везде. В кабинетах боссов его точно нет. А во всех других местах?» «Никто ничего не заметил. Как будто его там и не было. А ты бы так смог». — Думаю, что да, — ответил после недолго раздумья я. — Интересный персонаж, — заметил Юрка. — Кажется, знаю, кто такой, — сообщил я. — Мы с ним, кстати, пообщались недавно. — Выяснилось, старый знакомый. — И как? — Жив, как видишь, он тоже. — Скажу сразу, с теми товарищ не спрыгнет. — Значит, еще встретимся. — Не хотелось бы, — заявил брат. — Бережли, мне тоже. — Что теперь? — Будем выяснять, кто против нас играет. — Каким образом? — Есть у меня подозрение, — сообщил Юрка. — Кто-то из тех, кто на меня работал, приметнулся Думаю, самое время потрогать его за вымя. — Кто такой? — Мишенька Загольский. Светский репортер по профессии, мажор по происхождению. Знает все обо всех... Проникнуть, может, куда захочет. — Типа светский ниндзя? — успехнулся я. — Нет, просто все его знают и везде приглашают. — Ценный кадр, — заметил я. — Точно. А еще наблюдателен, умен и чертовски обаятелен. Мне его будет сильно не хватать. — Не пойму, — удивился я, — на кой хрен такому трудиться репортером, да еще и на тебя. — У мальчика-мажора... Папа серьезно просил по деньгам, а я хорошо плачу. Как ты его вычислил? А это было нетрудно. Сначала тот стал предоставлять мне куцую информацию, потом совсем обнаглел и прогнал откровенную Дезу. Понятно, что будем делать? Брат улыбнулся. Кошмарить, естественно. Мишенька у нас тот еще трус.